Египет, город Каир, отель Найл Хилтон. Максимов сидел за столиком в баре и уже в который раз выслушивал от Томпсона восторги по поводу своего освобождения. Режиссер уже изрядно набрался виски, поэтому в выражении своих чувств не стеснялся, а Максимов вынужден был это все выслушивать, хотя мысли его в этот момент были совсем в другом месте, в номере Янга, расположенном на восьмом этаже отеля. Именно туда американец отправился от них 5 минут назад, получив срочный звонок на мобильный. Когда гадался Максимов, Янга попросили подняться наверх для срочного разговора с Лэнгли. Максимов многое бы отдал, чтобы хотя бы краем уха послушать, о чем шла речь в этом разговоре. Впрочем, после того, как он вчера сыграл с Янгом в абанг в тюремной камере полицейского участка, Он прекрасно понимал, что главные секреты этого телефонного диалога американец просто обязан до него донести. Особенно в той ее части, где речь могла идти о московском затворнике, фараоне. Поэтому надо просто запастись терпением и дождаться возвращения американца. «Куда, черт побери, запропастился этот пройдоха?» Наливая в пустой стакан Янга очередную порцию виски, спросил Томпсон. «Бьюсь об заклад». У него какое-то амурное свидание. «Разве Саймон давал повод заподозрить его в чрезмерной любвеобильности?» — усмехнулся Максимов, прикрыв ладонью свой стакан, чтобы режиссер не плеснул туда виски. С него было достаточно. Томпсон встретил этот жест с удивлением. «Я хотел провозгласить тост за Янга. Он хоть и большой пройдоха, но именно ему, вы, Иван, обязаны своим освобождением. За него мы уже пили в самом начале» напомнил режиссеру Максимов. «Ну и что? За такое дело не грех выпить и дважды?» «Вот вы и пейте, а мне достаточно», не убирая ладони со стакана, упорствовал Максимов. Томпсон какое-то время подержал свой стакан на весу, после чего молча опрокинул его содержимое в себя. В качестве закуски на столе присутствовали соленые орешки, которые Томпсон брал из тарелочки горстями. «И все же, Иван...» «У меня до сих пор не идет из головы вопрос, кому понадобилось выбрасывать этого несчастного старика с вашего балкона?» Проглотив орехи, прервал затянувшуюся паузу Томпсон. «Кто эти изверги?» «По этому поводу Саймон вам уже, кажется, ответил. Это могли быть конкуренты Industry Electronics. Они специально заманили старика ко мне в номер, чтобы было на кого свалить это убийство. Ведь я знал Тресси и даже хотел взять у него интервью». «Да, я знаю», — кивнул головой Томпсон. «То же самое сказал мне и тот следователь, которому меня сегодня направил Янг. Дескать, это настолько серьезные конкуренты, что им удалось отключить видеокамеры на вашем этаже и раздобыть дубликат ключа от вашего номера. Но меня все равно неотступно преследует мысль, что здесь дело не столько в бизнесе, сколько в большой политике. Что Трейси сунул свой нос в какие-то темные политические делишки, и именно за это его убрали, а Янг просто боится нам об этом говорить. «У вас есть какие-то веские причины так думать?» Максимов хоть и насторожился, но попытался придать своим словам несколько отстраненную интонацию. «У меня есть только мои подозрения, а базируются они на тех сведениях, которые я подчеркнул из давних разговоров про индустрию электроникс, услышанных мной от разных людей. И что это за разговоры?» Прежде чем ответить, Томпсон оглянулся себе за спину, видимо, чтобы удостовериться, не возвращается ли Янг, после чего придвинулся поближе к собеседнику и, дыша перегаром, сообщил. «Ходят слухи, что за Индустрией Электроникс стоит ЦРУ. Вы это серьезно? Вполне. Я давно хотел вам сказать, чтобы вы были поосторожнее с Янгом, да все не было веского повода». «Но после того, что случилось с Трейси, мой вам совет, будьте начеку!» «Да вы же только что дважды провозглашали тосты за Саймона!» искренне удивился Максимов. «Поднимал, ну и что? Я же пил за конкретный поступок Янга, за то, что он надоумил меня отправиться к вашему следователю и выступить свидетелем вашего алиби. Но это вовсе не означает, что во всем остальном я доверяю этому сукиному сыну. Мне вообще кажется...» Что к следователю он отправил меня не случайно. Это явно сделано с умыслом. Каким, интересно? Вот этого я не знаю. Томпсон развел руками и откинулся на спинку стула. Но прошу вас, будьте теперь трижды осторожны, когда общаетесь с Янгом. Этот человек говорит одно, думает второе, а делает третье. Сущая змея. О какой змее идет речь? К столику вернулся Янг, который успел услышать последнюю фразу режиссера. О вашем госсекретаре Хиллари Клинтон выручил своего собеседника Максимов. Помните, в марте 2009 года на встрече с нашим министром иностранных дел она нажала на символическую красную кнопку, объявив на весь мир о перезагрузке отношений между США и Россией? Но, как выяснилось, это был всего лишь ловкий трюк. Ваш госсекретарь имела в виду, что перезагрузиться должна одна Россия, а США будут вести себя, как и прежде, наступая на наши интересы везде, где только это возможно, в том числе и на Ближнем Востоке. «К бабам в политике я всегда относился плохо», – усаживаясь на стул, произнес Янг. «Но именно с Хиллари у меня начался процесс переосмысления моего отношения. Помните, как она вставила фитиль вашему президенту, Иван, когда заявила, что у бывшего сотрудника КГБ по определению не может быть души?» а ее слова о том, что Америка победила во всех последних войнах от Второй мировой до Холодной, и впереди у нее лишь новые победы. Нет, эта баба явно не промах. Вы забыли также упомянуть, как эта ваша баба, не промах, радостно кричала «Вау!», когда смотрела на кадры жестокого убийства Муамара Каддафи. Напомнил Максимов своему собеседнику еще один известный эпизод из биографии его кумира. «Туда ему и дорога», – берясь за стакан с виски, ответил Янг. «Мы, американцы, народ простой. Когда видим смерть диктатора, то искренне выражаем свой восторг. Вам бы, русским, у нас поучиться, а то вы вечно ходите с кислыми или серьезными физиономиями, отпугивая от себя людей. Вы здесь пока по спорте, а я пойду отолью», – поднимаясь со стула, произнес Томпсон и нетвердой походкой направился в сторону туалетной комнаты. Едва он удалился, как Максимов подался вперед и обратился к американцу. «Я надеюсь, Саймон, что когда вы станете активно сотрудничать с моим ведомством, число счастливых россиян начнет увеличиваться в геометрической прогрессии, поэтому не тяните кота за хвост, начните это делать прямо сейчас. У вас был разговор с Лэнгли?» Янг ответил не сразу. Допив виски, он поставил стакан на стол и достал из пачки сигарету. Щелкнул зажигалкой, прикурил и только потом ответил. «Да, я имел разговор со своим боссом. Мне с трудом удалось отбрехаться по поводу вашего освобождения, свалив это дело на египтян. Объяснил ему, что в деле появился новый свидетель, американец Роджер Томпсон, показания которого самым серьезным образом повлияли на ход следствия. Короче, вас отпустили за недостатком серьезных улик и под давлением вашего посольства». «Что по поводу фараона?» «Пока ничего конкретного, но босс намекнул, чтобы я был готов к вылету в Штаты, когда фараона доставят в Ленгли. Как-никак я его крестный отец, и со мной ему будет легче адаптироваться на новом месте». «Когда должен состояться ваш вылет?» «Я же говорю, что ничего конкретного сказано не было, прозвучала только фраза «Будь готов к скорому вылету». «Саймон». Вы помните, о чем я вас предупреждал сегодня в тюремной камере? Что как только фараон окажется в Штатах, там же окажутся и материалы о ваших итальянских делишках. Так что постарайтесь сделать так, чтобы ваш крестный никуда не вылетел. Вы толкаете меня на детоубийство, по губам Янга пробежала усмешка. Ошибаетесь, в нашей стране действует мораторий на смертную казнь, так что большее, что грозит вашему отпуску, пожизненное или 25 лет тюремного заключения в зависимости от степени его вины. Зато у вас во многих штатах смертная казнь пока не отменена. Впрочем, об этом мы с вами сегодня уже говорили. Спустя минуту к их столику вернулся Томпсон. Увидев пустую бутылку из-под виски, он помахал официанту рукой, чтобы тот принес им новую порцию горячительного напитка. Но Максимов поднялся из-за стола. «Друзья мои, я должен вас покинуть». Суточное пребывание в тюремной камере не пошло мне на пользу. Я хочу принять душ и завалиться на мягкую кровать, о которой я так мечтал, отлеживая бока на нарах. Если возникнет нечто срочное, звоните мне в любое время. Последняя фраза предназначалась прежде всего Янгу, от помощи которого теперь во многом зависел успех поимки фараона.